Колокольчик из прошлого. Еле заметный ветерок шевельнул облачко белого пуха, в которое годы превратили некогда роскошные чёрные завитки. Ощутив дуновение, Эсфи Самуиловна Файнберг задумалась было, не сходить ли в комнату за шестёстным платком. Однако летний ветерок был таким упоитно тёплым, что пожилая женщина решила рискнуть. Уж очень не хотелось покидать материнское кресло, в котором она сидела на балконе и наслаждалась покоем. Просто сидела на балконе и наслаждалась покоем. Какое счастье! Софочка должна была вернуться из Израиля ещё через неделю, а значит, тёте Фире предстояло целых 7 дней И восемь ночей добавила она про себя роскошного одиночества в отдельной квартире подруги. Когда стало можно ездить туда и сюда, и Софочка на старости лет взялась путешествовать, тётя Фира сделалась охотным и неизменным сторожем Софочкиной однокомнатной. То есть самый, куда на последние 30 лет регулярно сбегала от бесконечных скандалов в своей коммуналке. Милой такой маленькой квартирке возле парка Победы, в доме с башенками и шишечками, что когда-то по слухам строился для реабилитированных. С балконом во двор, на котором можно хоть целый день дремать в уютном шезлонге, читать книжку или просто следить за жизнью, происходящей внизу. Годовалый котик Васька, большой исследователь и свободы любилец, и тот в кое-веки раз угомонился, натёть фириных коленях, свернувшись лохматым серо-бурным клубком. А поскольку свобода в Васкиным понимании, как у всех подростков, означала право в любой момент исчезать в неизвестном направлении и расшибаться, прыгая за птичкой с седьмого этажа, из середины клубка тянулась жёлтая капроновая ленточка-шлейки. Ветерок вдохнул снова, и тёте Фире показалось, будто он стал холоднее. Московское время 16 часов. Приглушённо донеслись откуда-то сигналы точного времени. Васькин и медленно проснулся и начал зевать. Потом соскочил на балконный цемент и заскрёбся в дверь, вопросительно оглядываясь на хозяйку. Тётя Фира поняла, что имеет благовидный предлог капитулировать перед ветерком. Четыре часа она обычно вынимала из холодильника вазкиные суппродукты и подогревала их в совочкиной микроволновке. И кот отлично это усвоил. Уцепившись для верности за перилца, тетя Фира неохотно поднялась и стала складывать кресло. Уже открывая за стеклянную дверь, она оглянулась и увидела человека, шедшего через двор. Благо он как раз шагал через детскую площадку, хорошо видимую между кронами кленов. Она обратила на этого человека внимание, потому что за спиной у него был ярко-красный рюкзак, а в руках большой букет цветов. И еще, наверное, потому, что направлялся он как раз к тете Фириному, то есть к Софочкину подъезду. Да ещё поднял голову и посмотрел прямо на неё, стоявшую на балконе с креслом в руках. Или ей показалось, что посмотрел, а может и не показалось. Тёте Фере, конечно, не было совершенно никакого дела до незнакомых мужчин с букетами и рюкзаками, идущих в гости к кому-то по этой железнице. Ну, то есть совсем никакого, даже с самого малейшего дела. А Зохан вей Агицен паровоз. Допускай да себе идёт куда хочет. Кухня в Софочкиной квартире непосредственно примыкала к прихожей, зато дверь на лестницу была двойная, и тётя Фира заранее отперла внутренние, чтобы не на роком чего-нибудь не пропустить.